Глава 27. Судари и Сударыни предлагаю выпить за именинника. Вот уже год, как он обрел дар и за это время успел достигнуть многого, в том числе подняться из безнадежно бестоланных. И, учитывая то, как он вывел на совершенно иную высоту свою сестру. Я уверена, что это только начало. Что-то мне подсказывает, что уже в будущем году он вновь удивит нас своими успехами. Петр Анисимович, с днем рождения и успехов во всех ваших начинаниях. Мария отсалютовала мне бокалом с шампанским. Благодарю, Ваше Высочество. Мне теперь остается лишь соответствовать вашим пожеланиям, поднявшись, ответил я. После чего все присутствующие с мелодичным перезвоном сдвинули бокалы и выпили. «Да. Вообще-то я не отличаюсь общительностью, и здесь пока еще не бывало так много народу разом. Долгорукова, Остафьева, Осипов, Рощин и... Столбова. Нет-нет-нет, мы с сестрой ни при чем. И когда отправляли Клима за Виктором, и в мыслях не было сталкивать лбами его, Анну и Арину. Просто боярышня вспомнила о моем дне рождения и пришла поздравить». Ее отношение ко мне ничуть не изменилось. Как смотрелась высока, так и продолжает. Но при этом не собирается забывать, кому обязана жизнью. Иного объяснения, чего она пришла без приглашения, я не вижу. Ну и, понятное дело, я пригласил ее к столу. А как иначе-то? Сударь, вы слышали? Татары вновь совершили большой набег. В этот раз на Киевское княжество. Сечевики бросились в погоню, но были опрокинуты оставленным заслоном. Когда же выдвинулись войска, воры слишком углубились в дикое поле, и генерал Бутурлин не решился продолжать преследование. «Более десяти тысяч, уведенных в полон», – произнесла Остафьева, когда все взялись за вилки с ножами. «Странно, об этом ни слова в газетах», – заметил Рощин. «Ну, не обо всем можно говорить открыто. Если успех и победа, то это одно, а неудача и конфуз уже совсем другое». Положив на тарелку своего сердечного друга кусочек мяса, произнесла Лиза. «И это правильно. Не вижу смысла в том, чтобы будоражить подданных», – заметил Осипов. «Разумеется, вам, Виктор Карпович, куда комфортнее проживать в неведении, словно страус, пряча голову в песок», – с усмешкой заметила «Оставь его». «И продолжила». «Вот только от этого проблема не исчезает, а лишь усугубляется». «Как по мне, то подданные Российской империи должны знать о сложностях на южных рубежах, сознавать опасность и объединяться для решения этого вопроса». «Мне казалось, это проблема не подданных, а императора, имеющего для решения он и армию», возразил Осипов. «С армией не все так просто, Виктор Карпович», покачала головой Столбова. «У государя связаны руки. На севере шведы, на западе ливонцы, литовцы, поляки». «Стоит ослабить свои позиции и сосредоточить усилия на юге, как можно получить войну на два фронта. К тому же татары пользуются поддержкой турок. Можно было бы рассчитывать на войну между западными державами, которые не ладят, но они любезно расшаркиваются друг с другом, и далее пограничных конфликтов дело не идет. Зато против нас непременно объединятся». «За исключением Великого княжества Литовского», – возразила ей Оставьева. «Согласна, великий князь Литовский старается усидеть на двух стульях сразу и предпочитает торговать, а не воевать, заключая выгодные союзы и династические браки», поддержала ее Столбова. «Так вот, в сложившейся ситуации я вижу единственный выход в сборе княжеского ополчения, которое и следовало бы двинуть против Крыма. Но им в этом нет прямой выгоды, а у государя нет всей полноты власти, чтобы повелеть им поступить именно так». Ну или хотя бы выделить на это средство. Увеличить же армию ему не позволяет состояние казны. Но если бы о происходящем на южных рубежах доподлинно знали не только проживающие там, но и остальная Россия, то настроение подданных оказало бы дополнительное давление на князей или глобок гирькой на чашу весов государя. Показалось, или остав его и не понравилось то, что ее мнение совпало с мнением Столбовой. «Вообще-то они однокашницы, но, как видно, не ладят. И Анна явно хотела поддеть Виктора, в надежде, что Арина займет его сторону. А у нее появится возможность атаковать уже ее. Но не тут-то было». «Петр Анисимович, я слышала, что вы пишете книги», – решила сменить разговор Долгорукова. «Не книги, Ваше Высочество, а всего лишь навсего лубок. Рисованные истории». «Брось скромничать. У тебя получаются весьма интересные истории». «А уж какая подача! Я ничего подобного не встречал, и раскупаются, скажу я вам, милостивые государи, на ура!» «Ах, это такие мелочи! Мой братец способен на куда большее!» – поднялась из-за стола Лиза. Не успел я толком удивиться, как она отошла к секретеру у окна и, подняв крышку, взяла оттуда лист бумаги. И когда только успела... В смысле, время у нее, разумеется, было, как и доступ в мой кабинет, но как она нашла именно этот рисунок... «Извольте, господа». «Вадим, даже тебе есть чему поучиться у Петра». Она передала рисунок Долгоруковой. Мария в удивлении посмотрела сначала на рисунок, потом на меня и опять на рисунок. «Ну вот скучно бывает порой, в особенности вечерами. Я, конечно, не изменяю своим привычкам и иногда шляюсь по ночной Москве, а в частности по ее окраинам в поисках приключений на пятую точку, чтобы кровь молодецкую разогнать по жилам». Но не всегда же этим заниматься. Вот и сиживаю порой, рисую в стиле гиперреализма. А что такого? Я подобными талантами прежде не обладал, теперь же мне это откровенно нравится. А то, что на рисунке великая княжна... Так ведь я не только ее нарисовал. У меня в той папке лежат портреты голицыной Тулиевой, Рябовой, Архиповой, Столбовой, Лизы и еще с десяток женщин и девиц. От чего именно так... Ну я ведь рисую для собственного удовольствия, а мужские лица мне его не доставляют. Но сестрица от чего-то стащила именно этот, хотя вру, понятно почему, решила произвести впечатление на долгорукову, мол она мне не безразлична. Такое ощущение словно смотрюсь в зеркало кошачьим зрением, передавая рисунок оставь его и произнесла долгорукова. «Ну да, местный магический прибор ночного видения передает черно-белую картинку, а этот рисунок сделан свинцовым карандашом. Портрет пошел гулять по рукам, а я поднялся со своего места и направился в кабинет. Нужно срочно разбавлять созданное Лизой впечатление, а то присутствующие бог весть, что подумают. Да у них попросту не будет шансов на что-то иное. «Прошу, милостивые государи, передал я стопку листов – «Порой бывает скучно, вот и рисую, имею склонность к этому с детства». Появившееся было в глазах Марии блеск тут же пропал, сменившись разочарованием. На лице Лизы мелькнуло раздражение, злость, разочарование и осуждение одновременно. Не спрашивайте, как она умудрилась поместить всю эту гамму чувств в одно мгновение, но ей это удалось». «И с таким талантом рисовать для лубка?» – возмутился Вадим, когда в его руках оказался уже третий рисунок. «Кто бы сомневался, что возлюбленного сестрицы возмутит небрежение явно имеющимися способностями. Ну и такой момент, что ему подобное пока не под силу». «Весь мой талант заканчивается на карандаше. Краски мне, увы, не даются», – возразил я. «Вы просто не пробовали?» «Вам не хватает образования в этой области и техники, а это дело наживное. Главное, что у вас не просто потенциал, а талант». «И это не громкие слова», – горячо возразил Рощин. «Угу. Прям талантище. Вообще-то режим аватара плюс абсолютная память, благодаря чему я, когда рисую или черчу, превращаюсь практически в робота, а человеку никогда не сравниться в точности с машиной». «У меня множество талантов, Вадим Петрович». И рисование не относится к самым любимым. К примеру, тот же лубок мне нравится куда больше. Пусть там рисунки и попроще, зато с их помощью можно рассказывать занятные истории. Кстати, сударыня, ваши портреты можете забрать. Не считаю себя вправе оставлять их у себя, коль скоро вы их уже видели. Я сделал паузу и, улыбнувшись, добавил «Я себе еще нарисую». Ответом на это был дружный смех, а Осипов потребовал, чтобы я восстановил несправедливость и нарисовал его портрет, ибо чем он хуже девиц. Вадим вновь прошелся по необходимости моего обучения изобразительному искусству. Но я опять сумел отбояриться, попросив Лизу сыграть на клавесине. Увы, но фортепиану приобрести довольно сложно, а сестра хорошо играла, поэтому я приобрел этот старинный инструмент». Брал с рук, но даже такой образец обошелся мне по бешеной цене боевого коня. В ходе вечера я успел сунуть в руку Марии записку, которую она молча спрятала, не подав виду. Бог весь, чего она там себе подумала, но к делам это никакого отношения не имело. Я решил, что пришла пора заканчивать балаган и по-настоящему озаботиться безопасностью как самой великой княжны, так и моей собственной». Опять же, бить морды московской гопоте на ночных улицах поднадоело. Заботы с каретным двором подошли к своему логическому завершению, а значит, пришла пора придумать что-нибудь новенькое. Правда, затея получается куда масштабнее. Буду надеяться, что не успеет наскучить до ее завершения. Хотя для этого и всей жизни не хватит, а потому есть риск в какой-то момент бросить все к Бениной маме. Ну, будем надеяться, что я не настолько безответственный. Впрочем, там потребуется столько всего, что вряд ли мне успеет наскучить. А в записке я указал адрес одного из доходных домов в стороне от центра и время встречи, попросив никому об этом не сообщать. От охраны она, конечно, не открестится, но это и не важно. Главное, что те не будут знать, с кем именно у нее встреча. «Все же существовал незначительный шанс того, что на меня выйдет наш с Марией общий недоброжелатель. На данном этапе мнимый разлад с Долгоруковой никак не мешал моему плану. А потому пусть идет, как идет. К нужному дому я подъехал вечером следующего дня. Квартиру снял один дворянин из потерявших себя и обретающихся на дне. Он не видел причин отказываться от приработка, а я в том, чтобы лишний раз светиться» так на всякий случай вот и помогли друг другу сам он там ясное дело не обитал оплатил аренду на год вперед и передал ключи мне хруст остаешься в бричке дымок да со мной распорядился я выходя из экипажа на задах нужного дома вошли мы через черный ход ключами от которого я также обзавелся далее по лестнице на второй этаж достаточно высоко чтобы никто не заглядывал в окна «И в то же время низко, чтобы выпрыгнуть. Дую на воду. Ага». Мария прибыла к назначенному сроку минута в минуту. Оставила охрану на улице и вошла в парадное. «Я видел в окно, как один из компаньонов пытался ей что-то втолковать, но не преуспел в этом и был вынужден подчиниться. Так что перед дверью квартиры она оказалась в одиночестве». Илья впустил ее, принял плащ, так как на улице моросил весенний дождик, и мурмолку, после чего предложил пройти в гостиную. «Здравствуйте, Ваше Высочество. Я в подобающем официальном поклоне поцеловал ей ручку». «Петр?» – растерянно произнесла она. Похоже, встреча не оправдывала ее ожиданий. Неужели она полагала, что это будет тайное свидание? В смысле, оно, конечно, тайное, но Мария Ивановна явно вкладывала в него совершенно иной смысл». Надеюсь, я все же ошибаюсь. Там, где начинаются романтические бредни, зачастую отсутствует здравый смысл. А мне этого не надо. Вот совсем. Категорически. Ваше Высочество, я просил вас о встрече, чтобы... Петр, или мы говорим на «ты» как друзья, или ты продолжаешь дуться и держишься официально, и тогда нам не о чем говорить. Мария Ивановна, эмоции дурной советчик». А личные хотелки вредят делу, поэтому я прошу вас о небольшом одолжении. Давайте вы для начала выслушаете меня, и если после моего вступления решите, что дальнейший разговор не имеет смысла, мы разойдемся и оставим все как есть. «Говори, Петр». Она села на стул, откинулась на спинку, скрестила руки на своей рельефной груди и положила ногу на ногу. Штанина, юбки, брюк мундирного платья весьма эффектно обтянула крутое бедро, а мое воображение дорисовало остальную картину. Правда, это единственный приятный момент. И если я правильно помню, это классическая поза отрицания. А значит, Долгорукова изначально настроена более чем скептически к любым моим предложениям. Итак, для начала... «Я прекрасно понимаю, что ваш поступок относительно меня и Голицыной, пусть и болезненная, но все же шпилька, а не нечто серьезное. А потому моя реакция явилась, мягко говоря, неадекватной». При этих словах Мария опустила ногу, выпрямилась и развела руки, словно хотела сказать «А я о чем?». То есть откровенная враждебность чуть отступила. «Надеюсь, дальнейшее еще больше растопит лед». Причина такого поведения в том, что незадолго до этого я поступил на службу в тайную канцелярию, и в мои обязанности входит только один пункт – обеспечение вашей безопасности путем исполнения роли подсадной утки. Я должен был показать всем, что между нами не просто разрыв, но я вас ненавижу и лишь вынужден терпеть ваше общество. Насколько это в принципе возможно при столь значительной разности нашего положения – «Шишковский предположил, что вы не оставите попыток сблизиться со мной, и этим могут воспользоваться ваши недоброжелатели». «То есть использовать тебя, чтобы устранить меня?» – недоумевающе уточнила она. «Именно». «Степан Иванович хотя бы представляет, насколько мал шанс этого?» «Угу. Похоже, этого изначально не понимал я». Чем больше проходит времени, тем больше я убеждаюсь в том, что причина как раз во мне. Без понятия, зачем я понадобился Шишковскому, но мне кажется, что ему нужно именно вывести меня из-под крыла Долгоруковых. Правда, этого я озвучивать не стал. Неважно, насколько мал шанс, главное, что он есть. И коль скоро иных зацепок нет, он готов цепляться даже за него, и я его в этом поддерживаю. Так... О том, что я собирался таким образом еще и обезопасить себя, упоминать не буду. Лишнее – это и весь сказ. Лучше опустить такие детали и продолжить. Однако с некоторых пор я пришел к выводу, что глухая оборона, да еще и на чужом поле, ни к чему хорошему не приведет. Рано или поздно этот неизвестный дотянется до вас. Тем паче он может быть и не один. «У тебя есть какое-то конкретное предложение?» Есть, весьма амбициозная. Уверен, что будет весьма занятно. Тем более, что вы говорили о желании служить на границе с диким полем или на Кавказе. Вот я и подумал, от чего не совместить приятное с полезным. Вы великая княжна без своего княжества. Предлагаешь купить земли и создать его? Не купить, захватить, скажем, сделать столицей вашего княжества Азов, что стережет устье Дона и выход в море. «Кажется, не далее, как вчера вы говорили о том, что государь не имеет возможности вести войну на юге». «Я говорю не о государе, а о вас. По именному указу Его Величества вы можете собрать ополчение. Полагаю, что для выполнения этой задачи одного полка будет вполне достаточно». «Смеешься? Петр, если ты не в курсе, то карнизон Азова составляет не меньше четырех тысяч человек. Ты же предлагаешь захватить крепость, имея под рукой не более полутора». «Во-первых, мы можем привлечь казаков». «Им-то это зачем?» – перебила она меня. «В Черкаске два раза в год проходят богатые ярмарки, которые приносят хорошие барыши казацкой старшине». «Я знаю, но если донцы получат свободный выход в море и возможность сбывать добытые трофеи в Азове или все на той же ярмарке, но уже самостоятельно, им это понравится куда больше». «Ладно, а что во-вторых?» А во-вторых, Мария Ивановна, у нас будет достаточное количество сильных одаренных. Ну и кое-какое новое оружие, которое сильно удивит как татар, так и турок. Впрочем, далеко не только их. Одаренные имеются и у турок, и у татар. Неужели ты полагаешь, что Россия терпела бы эти набеги, имея возможность с легкостью управиться с вражеской армией? Вы меня не услышали, Мария Ивановна. Я же сказал, множество сильных одаренных». И чем же ты собираешься их привлечь? Вы привлечете к себе вассалов, пообещав обширные плодородные земли, и, между прочим, ничуть не солжете. Земли под пашни там более чем достаточно. Но зачем я нужна сильным одаренным? Вы правы, их вы не заинтересуете, но вполне сможете привлечь безземельных и бестоланных. Бестоланных, с издевкой бросила она. «Мария Ивановна, помните, я просил вас показать мне вашу суть?» «Петр!» – вскинулась она разом краснее. «Понимаю. Но, поверьте, женскими формами меня не удивить. Да и вы представляете себе анатомию мужчины, а потому я не намерен поразить ваше воображение. Но вы должны увидеть все своими глазами». Она какое-то время смотрела мне в глаза. Я же был тверд в своем намерении а потому не отводил взгляда, всем своим видом выражая уверенность в собственной правоте. Наконец она устроилась поудобнее на стуле и решительно сделала мне приглашающий жест. Я поставил стул напротив и, опустившись на него, взял ее за руку. Мы, не отрываясь, смотрели друг другу в глаза, и когда между нами установился прочный зрительный контакт, заглянули в себя. «Ну что сказать?» «Женскими формами меня, конечно, не удивить, но сразу отвести взгляд от Марии я все же не смог». «Петр», — возмутилась она, попытавшись прикрыться руками, — «прошу прощения, это непроизвольно, но и вам стоило бы оторвать взгляд от меня и посмотреть на мое вместилище», — кивнул я себе за спину. Она последовала моему совету, и в мгновение ока выражение смущения на ее лице сменилось удивлением. «Было чего. Год назад я был поскребышем с потенциалом дара всего лишь третьего ранга. Сейчас же мое вместилище указывало на то, что я являюсь обладателем седьмого. Оттянущиеся от него каналы, или, как их называли местные, жилы, никак нельзя было назвать атрофированными, потому что они серьезно превосходили таковые у Долгоруковой».